Глава 17. В Лоншерон мы отправились, не дожидаясь ярмарки. Ягод набралось уже много, и чтобы продать их по более высокой цене, нужно было привезти их в город как можно более свежими. У нас была целая кадушка с красной смородиной и небольшое лукошко ароматной земляники, а еще большая корзина грибов, которых сами мы даже не пробовали. В лесу было довольно сухо, и нам удалось найти только несколько десятков довольно крепких грибов, похожих на наши подберезвики, Видела я на полянах и поганки, которые Нинелла называла ведьмиными грибами. Мы обе строго-настрого наказали Дженни к ним не подходить. По дороге в город Донован рассказывал нам про столицу здешнего графства. Ланжерон имел многовековую историю. Славился он как раз лесными промыслами, поскольку лесов в графстве Ланж было не в пример больше, чем в других провинциях. Особенно масштабной в нем бывала большая ярмарка в начале осени, на которую съезжались продавцы и покупатели со всей страны. На ней продавали ягоды, грибы, лесной мед, овощи, фрукты, ароматные сушеные травы и плетеную из лыка утварь. А где находится поместье самого графа Ланже? Полюбопытствовала я. Примерно на полпути от нас до Ланжерона. «Ответила Нинелла. Оно стоит в стороне от большой дороги, и с нее из-за леса не видно. Но у его светлости есть дом и в самом городе, вернее, даже не дома, а старинный замок. Когда-то, во времена набегов фарваров, он был большим и могучим, но со временем часть башен и крепостных стен разрушились, и теперь от него осталось только одно центральное здание, вокруг которого и выстроили этот город». Мы добрались до города примерно за три часа, при этом ехали неторопливо. Наверное, если ехать верхом, то можно преодолеть это расстояние часа за полтора. А это значило, что имение графа находилось совсем недалеко от нас. Ланжерон стоял на берегу реки Вилья, той самой, возле которой находился и наш нынешний дом. Только здесь она была более широкой и полноводной. Два берега соединял добротный каменный мост. Нинела хорошо знала город, и потому мы не плутали по его узким улочкам, а быстро добрались до нужного места. Она остановила экипаж у таверны под вывеской корона и меч на большой площади. Мы вошли внутрь. Румяная золотокудрая хозяйка в бордовом платье и белоснежных и фартуке с оборками расцеловалась с Нинелой, а потом протянула руку мне. Белинто-барье! Так она назвалась. Она усадила нас за один из больших столов, что стояли в зале, а потом велела своему помощнику забрать из нашего экипажа ягоды и грибы. «Должно быть, вы проголодались», — нетерпящим возражений тоном сказала она. Но мы и не собирались возражать. Нам действительно хотелось есть. И потому, когда на столе оказалось ароматно пахнущее жаркое в горшочке и пышный еще теплый хлеб, у меня заурчало в желудке. Мы ели из одного горшочка, по очереди черпая деревянными ложками мясо и картошку. Блюдо было таким вкусным, что даже когда я утолила свой голод, я не могла от него оторваться до тех пор, пока мы не вычерпали все до донышка. А потом Белинда принесла еще и сладкие пироги, и вкусный напиток, чем-то похожий на квас. Нам с Дженни этих яств было вполне достаточно а вот Нинелла затребовала себе еще кружку Эля. Она явно хотела поболтать с хозяйкой таверны, и я решила воспользоваться этим и посмотреть город, а может и отыскать публичную библиотеку. Белинда про библиотеку ничего сказать не могла. Она посоветовала нам сходить в книжную лавку на Гончарной улице, что брала свое начало от здания ратуши. И ее хозяин, месье Шаржен, «Уж точно вам что-нибудь присоветует, мадемуазель. Во всем городе вы не сыщете никого ученее, чем он». Мы с Женей вышли на улицу и огляделись. Я сразу увидела на другом конце площади здание старого замка, выстроенное из огромных валунов. Должно быть, это и была городская резиденция графа Ланже. А неподалеку от него стояло двухэтажное здание с высокой башенкой по центру. Наверняка это ратушей была. Площадь была вымощена булыжником, а все стоящие на ней здания выкрашены в приятные пастельные цвета, отчего казались похожими на сладкие пряники. На башне ратуши были огромные часы. Когда мы подошли к зданию, они пробили полдень, и расположенные на окружности циферблата фигуры в виде солнца, луны и звезд пришли в движение, чем привели Дженни в восторг. Гончарную улицу мы тоже отыскали довольно быстро. Она, как и большинство здешних улиц, была довольно узкой, и если по ней ехал экипаж, то пешеходам приходилось чуть не прижиматься к стенам домов. Поскольку это был центр города, на улочке находилось большое количество всевозможных лавок и маленьких мастерских, и из них только одна оказалась гончарной. Потемневшую от времени вывеску книги мы увидели в самом конце улицы. Мы поднялись на высокое крыльцо, на двери звякнул колокольчик. Лавка была небольшой, но в ней было столько самых разных книг, что я восторженно замерла на пороге. Книги тут были повсюду. В служившем витриной большом окне, в высоких шкафах, стоявших вдоль всех стен, и на столе, за которым сидел хозяин, рыжеволосый мужчина средних лет. Когда мы вошли, он посмотрел на нас поверх висевших на самом кончике носа очков и мигом вскочил со стула. «Добрый день. Желаете купить конкретную книгу или позволите мне посоветовать вам что-то из новых поступлений?» Мне было неловко его разочаровывать, но я не хотела попросту тратить его время. У нас не было денег на книги, но я подумала, что, может быть, однажды еще вернусь сюда и с удовольствием полистаю старинные фолианты. — Ничего страшного, мадемуазель, что вы пока не можете их купить. — улыбнулся продавец, когда я честно призналась ему в этом. — И вы ничуть не отвлекаете меня от работы. Как видите, сейчас здесь нет других посетителей, так что я с удовольствием побеседую с вами. — Нет, к сожалению, публичной библиотеки в городе нет. Для Ланжерона это была бы слишком большая роскошь. Здесь не каждый умеет читать, а уж тратить хотя бы полчаса в день на чтение толстых книг и вовсе мало кто может себе позволить. Я задала ему вопрос и о патентах. Но ни о чем подобном он никогда не слышал. Даже сама постановка вопроса его немало удивила. А это означало, что получить эксклюзивное право на какую-то разработку тут было нельзя. И если я хотела заняться соляным промыслом, то для этого существовала только одна возможность — договор с графом Ланже.